Глава девятнадцатая. Ну, давай договариваться. Усмехнулся я. Я тут еще справки навела. Человек твой довольно занятная организация и аккредитация в заслоне у вас есть. Может, я к вам присоединюсь? Может, но только нам свободные игроки не нужны. Пожал плечами я. Принимаем состав только тех, кто готов играть в долгое. «Так что держать тебя на балансе для галочки, пока ты свои дела делаешь, я не буду». «Хм, звучит как обязаловка», — фыркнула девушка. «Зато бонусы отличные. За особые заслуги даже оригиналов выдают». Сказал я таким тоном, будто у нас такое чуть ли не каждый день происходит, а не только один раз было. «Я подумаю». «Угу, я тоже. Выдвигаемся?» «Я так понимаю, у тебя есть план?» спросила Мета, начав собирать сумку. Есть, давай координаты. Нужно время рассчитать и всех проинструктировать. Вещи Меты легко уместились в один баул, при том, что она затолкала в него и инструменты, и зарядки, и запчасти для дроида. В опустевшем контейнере, по сути, остался только пустой холодильник и кресло шезлонг, где пока еще сидела девушка в шлеме. Первой ходкой мы прошли дроидом, в очередной раз поплутав по техническим и инженерным коридорам. В ответ на мой вопрос, откуда она знает все эти проходы, Мета лишь кратко повторила то, что говорил Джейк. Что работала в бригаде строителей, когда только приехала в мерзлоту. О том, что с ней произошло на арене, говорить девушка не захотела. Но я тоже успел навести справки. История оказалась даже банальной. Отказ проиграть в подставном бое, а потом настолько резкий ответ на предъявы, что в больницу попали слишком серьезные люди. Мета тоже попала и в большой спорт вернуться уже не смогла. Со временем хотела отомстить, но снова я помешал своими разборками с тринадцатыми. Судьба, видимо, у Меты такая, чтобы я все время вмешивался. Не знаю, правда, рад ли я этому. Парковка и склады ксуам находились в трех ангарах от нас. Место было довольно проходным. Постоянно ездили транспортники, погрузчики и сновали кастомы. Но и здесь девушка знала все лазейки, хотя все вокруг выглядело довольно свежим и недавно переоборудованным. Видимо, базовый принцип устройства ангаров совпадал. Мы зашли на парковку с заднего входа, и со стороны больше смахивали на каких-нибудь угонщиков, радующихся между машинами. Представители картеля я увидел всего один раз, но они были заняты тем же, чем и мы: забирали свой транспорт, такой же, как у нас, только номер на борту был другой. Патрульная универсальная машина авангарда, она же Пума. И пусть авангарда уже нет, но их разработки были довольно успешные. Они как пошли в серию, так и продолжали выпускаться, только собирали их теперь где-то в Китае. Четырехместный джип, прототипом которого, скорее всего, послужил «Хаммер», даже чем-то напоминал пуму. Кищные, чуть раскосые фары, светло-оранжевая рассветка с черными вставками и неприкрытая мощь, усиленная двумя автоматическими пулеметами на крыше. В общем, зверь. Внутри два отсека. Багажная часть и основная. Первая была отделена герметичной перегородкой, в которой можно было спокойно перевозить органику или переждать, пока дроиды хлопают дверьми. В основной кабине могли ездить либо только люди, либо дроиды. Видимо, универсальность как раз в этом и заключалась, ибо трофеи возить здесь было уже негде. Мета отключилась, чтобы явиться сюда уже во плоти, а я загрузил Страйкера и ее вещи, а заодно проверил наличие боекомплекта и работоспособность машины. Удаленно подписал все документы и скинул данные Роберту, чтобы тот официально поставил транспортник на баланс Челапа. Перехватил мету на выезде и спокойно, не отсвечивая затонированными окнами, поехал по улице, следуя указаниям меты. «Раньше, по нормативам, аварийные выходы делали через каждые три ангара», ответила девушка на мой незаданный вопрос. «Потом технологии шагнули вперед, город разросся, и большинство выходов закрыли». Где-то даже шлюзы переделали в склады и мастерские, но я знаю парочку таких, которые должны были уцелеть. Вот здесь налево, а потом за той пумой. Это же картель не бойся, уверена? Вполне. У тебя же тачка не засвечена, а среди своих у себя под носом они не будут искать. Ты тоже гения в злодеев из них не делай. Там половина простых парней, которые вынужденно присоединились к картелю. Спорить я не стал, но и висеть на бампере у чужой машины желания не было. Хотя и мигнул им дальним в ответ на включённую аварику. Ещё трижды мне это показывало, где свернуть, и через несколько минут мы подъехали к большому ангару с табличкой Larson Limited Construction и крупным круглым логотипом с изображённой на нём аббревиатурой LLC. Что-то Larson Construction подустало, спросил я, посмотрев на толстый слой пыли, покрывающий табличку. Ты здесь работала? Ага, ответила Мета и, нацепив шлем, перебралась в герметичный отсек. Из машины вышел уже Стракер, а Мета продолжила говорить, подключившись ко мне по рации. Я бы даже сказала, его отомили. Конкуренты? Угу, Ронан Групп. Может, слышал? Я же говорю, технологии шагнули вперед, а парни из Ларсона отстали. Заезжай. Я не стал уточнять, что не только слышал, но и в списке вип-клиентов числюсь, хоть и маленьких. Просто загнал машину внутрь такого же пустого и пыльного ангара. Дождался, пока Мета закроет за нами дверь, и поехал вперед, огибая пустые стеллажи. Уперся в узкую дверь шлюза и подождал, пока все манипуляции с замками повторятся. «Пустишь за руль?» — спросила Мета, когда внешние ворота уже поползли вверх. «Легко». Я пересел на пассажирское и сразу же включил несколько камер, панорамную от искорки и от хомяка. Я увидел визор клона одного из близнецов, который зачем-то совал пальцы с поту в нос и приговаривал. «Оти-поти, хороший песик, дай лапу!» «Кто-то сейчас без пальцев останется», — сказал я через спота. «Прости, босс!» — раздался голос Джейка. «У нас все по плану! В смысле, нас спасут!» «Соберитесь, скоро уже!» Пума выехала на дорогу между двумя невысокими холмами. Мета тут же свернула направо и погнала по бездорожью. Поедем в объезд, пояснила девушка. На дороге у них есть камеры и могут встретиться патрули, а вот на этих тропинках нет. Тропинки надо заметить были весьма условными, скорее просто проталины, окруженные камнями и леденными глыбами. Джи прыгал по мерзлой земле, периодически проваливаясь в неглубокие ямы, а потом с рычанием выныривал наружу. Ты его не щадишь, сказал я, когда мы в очередной раз забуксовали на леденном подъеме. И ее создали для этого, а техника должна работать. Девушка пожала плечами, выравнивая сдвинувшуюся с места машину. Да шахтой чуть больше часа. Я отключился, чтобы провести небольшое совещание с Хок, нашей главой безопасности, и перекусить. А когда вернулся, впереди уже показался силуэт добывающего предприятия, забор и даже несколько вышек. Мета забрала правее и вскоре остановила машину, умела загнав ее в естественное укрытие между высоких камней. Дальше могут быть сканеры, предупредила девушка. Уверен, что помощь не нужна? Да, кивнул я. У меня маскировка лучше. Если тебя стресуют, уезжай. Я сам до дома доберусь. Спрыгнув на снег, активировал айсборд и погнал в сторону шахт. Адаптивную маскировку врубил на максимум. Искорку отправил вперед на разведку боем, чтобы она сразу подключилась к камерам и определила все датчики. Дрон взлетел высоко вверх и растворился в сером небе, а через несколько минут на экране отобразилась проекция старой шахты и ближайших зданий. «Пять потенциальных входов». Сигнальная система по всему периметру, датчики и камеры, которые еще через пять минут перешли под управление дрона. Системы в основном оказались старыми, а люди-картели — непуганными. Непонятно было, почему они не используют оборудование к СОАМ. Там точно имелись неплохие сканеры новых поколений. Но на самом деле мне же лучше. А если продать не успели, так тем более. Мне нужнее будет». Держась ближе к камням, я подобрался к высокому ограждению. Здесь даже сохранилась табличка с названием компании и надпись на воротах. Частная собственность. Проход закрыт. Все, как я люблю. Будто специально для ассасина строили. Выждав момент, когда часовой, обычный кастом на вышке отвернулся, я перемахнул через забор и спрятался за грудой пустых бочек и контейнеров, все с логотипами и печатями в Суам. Разглядел впереди просторную парковку, на которой стояли три джипа и два грузовых транспорта. Здесь же, в углу парковки, под навесом располагались боксы для дроидов, в которых в анабиозе стояли дроиды. Двенадцать боксов, на каждом из которых был нанесен логотип заслона. «Хоук, прием, вы на месте?» — спросил я по рации. «Сразу в двух и на низком старте», — ответила девушка. «Джейк, Джеймс, прием, выезжайте потихоньку». То есть громко, чтобы все видели, но без паники. Есть, босс, погнали. Ну что же, первая часть плана запущена, приманка готова, засада тоже. Теперь ход за картелем. Краем глаза я поглядывал, как дела у фуры, а в остальном следил за парковкой и воротами. И если у фуры все застопорилось, будто специальные их задерживали, осматривая по второму кругу, то передо мной все происходило очень быстро. Чуть ли не синхронно зажглись визоры у дроидов. Открылся шлюз. Оттуда вышло еще несколько. В том числе три оригинала, во главе которых шагал знакомый мне по хоккейному матчу сварщик. Сейчас уже сомнений не было никаких. Все вооружены огнестрелом. У командира в руке была сварочная горелка, а вместо рюкзака — автомобильный аккумулятор. В сумме почти двадцать дроидов. А если судить по опустившей вышке, то вообще всех решили подтянуть. Дроиды быстро расселись по машинам: у четырех штуки в джипы, остальные в транспортнике. На большой скорости они выехали с парковки, подняв облако ледяной пыли. Я переключился на камеры внутри жилого блока, которые заботливо транслировала искорка. Проверил, много ли охраны. Забошники оставили все-таки трех инженерных дроидов, но пока неактивных. Нашел комнату охраны, где сидели три оператора, слегка перевозбужденные, скорее всего, переживают, что их с собой не взяли. В зоне отдыха никого, на кухне никого, в мастерской нашлась пара парней, но оба залипли в тачпанель с хоккейным матчем. Плохо было видно, но вроде даже там самым, где и я принял участие. Весь остальной народ торчал в операторских. Две больших комнаты с двумя рядами кресел и одно помещение поменьше, видимо для руководящего состава. Там и капсулы вместо кресел и оборудование побольше. Босс, нас выпускают, передал по рации Джейк. И за нами хвост, добавил Джеймс. Прям хвостище. Четыре джипа, но часть дроидов не влезла, за рамы держатся и снаружи едут. «Пока в хвосте плетутся, все по плану. А как попробуют тормознуть, прорывайтесь до точки!» — воскликнула Хоук. «Мы вас встретим! Йоу, кажись, погнали! Ускоряемся!» А вот теперь и мне пора. Я дождался, пока Искорка подменит картинку на камере и вскроет один из запасных шлюзов подальше от комнаты охраны. Затем пробрался внутрь жилого модуля. Для начала я попал в переоборудованное под склад техническое помещение. Ни полок, ни стеллажей. Просто составленные друг на друга боксы разного размера. В правой части склада я разглядел упаковку с едой. Аккурат, те самые продуктовые наборы, которые я выделял ксуамм ополчению. Чуть дальше были сложены прямоугольные контейнеры одинаковой длины. Оружие, оборудование, как говорится, все, что нажет, а не посильным трудом. Я не стал здесь задерживаться, и вышел в длинный модуль, который был соединен с соседним помещением посредством тамбура со своим герметичным шлюзом. В модуле располагались жилые каюты и общие помещения. Я мельком заглянул на пустующую кухню, по которой ездил робот-уборщик и пытался отмыть с пола ржавые пятна. Кажется, у него не возникало вопросов, кто сегодня дежурный. Кузе стоило бы взять с него пример. На круглом, заляпанном чем-то жирным столе стояла бутылка кетчупа. Улыбнувшись, я прихватил ее с собой. Года идут, сортов помидоров таких уже нет, а цифра пятьдесят семь до сих пор красуется на бутылке, и, в принципе, дизайн так и не поменялся. Пройдя модуль насквозь, я добрался до операторских, заглянул в групповую. Синхронизированные, сопят под шлемами, материация, накручивают себя перед атакой. «Ню-ню, давайте!» Тихонько прикрыв дверь, я проверил следующую операторскую с такой же картиной и направился в офис главам картеля. Бесшумно проник внутрь и прикрыл дверь уже у себя за спиной. Замер, затаив дыхание и рассматривая капсулы. «Не хай-тек, не навьё с шумоизоляцией, но если не топать и не ронять ничего, то работать можно». Мой оридж тоже успел сравняться по температуре с окружающей средой, так что холодного сквозняка они не почувствуют. У них в ушах все равно сейчас моторы ревут и ветер свистит, а скоро и стрелять начнут. Из мебели тут были только капсулы, да три офисных стола, уставленные стаканами и банками с энергетиками. Среди всего этого мусора нашлось оружие и несколько тачпанелей. На стене висела большая плазма с карты сектора, на которой двигались зеленые точки. Судя по всему, это были маячки патрулей. Большинство из них как раз неслись от вормсети в сторону тракта, а вторая кучка двигалась от шахты. Еще буквально пять минут и соединяться, а между ними как раз мигал красный маркер нашей фуры. Надо будет не забыть потом маячок снять. Она за летным, давай на перерез, тормозить будем. Раздался приглушенный голос из центральной капсулы и несколько нецензурных ответов из соседних. Я прошел шал вдоль стены, собирая оружие со столов, взвесил в руке два дробовика и неожиданно ни разу еще не встречал такие в мертвоте. Увидел короткий пистолет-пулемет, похожий на узи, довольно квадратный и грубый по сравнению с современным оружием. Либо кастомная реплика, либо антиквариат. Отложив пока все лишнее в сторону, я принялся за основную часть плана. К сожалению, головы лошади у меня с собой не было. Эти, честно, всю дорогу до шахты искал в округе стригунов. С другой стороны, они классику не смотрели. Такой тонкий намек могли и не понять. Пришлось оставить им очень толстый намек, а заодно и повесить охотничьи метки уже как страховку, если никаких намеков не поймут. Алекс, яхо, мы дотянулись до точки. Раздавшийся в ушах крик Джеймса чуть не заставил меня подпрыгнуть. Вот ведь, я тут понимаешь даже не дышу, а они. Понял, тоже выхожу. Последний штрих только остался. Шалость удалась. Повторив путь невидимки, через десять минут я уселся в джип. Как успехи? Он интересовалась Мета. Сейчас узнаем. Начнется второй акт. Ответил я. Увози нас отсюда. Мне надо сосредоточиться. Мета сдала задом, и Джип запрыгал по рытвинам и ямам. Я опять сформировал перед глазами целый домашний медиацентр. Вид от искорки, но она пока задерживалась в офисе картеля. Вид от хомика, прижался к лобовому стеклу. И картинка от Роберта. Он запустил трансляцию со своего визора. Картина маслом. Классическая мексиканская дуэль. то самое противостояние, в котором участники угрожают друг другу, и никто не может победить без риска серьезных потерь. Ну или кто первый моргнет.、В、центре композиции наша фура, спиной к ней близнецы, каждый с парой стволов, нацеленных на дроидов картеля. А те уже в круговой обороне. Часть еще держит на мушке близнецов, но большинство, осчастливившись стволами, уже оглядывается на ближайшие холмы. А там уже с одной стороны ястребы, с другой — дженерики, а в центре — защитники Роберта с двумя сортс по бокам. «Поговорим!» — крикнул Боб и сделал несколько шагов вперед. «Просайте оружие и отключайте дроидов! И чтобы хоккеист с лысой тёлкой принесли нам коды доступов от всей техники!» — ответил сварщик, тоже сделав пару шагов вперед. «И тогда, возможно, мы отпустим вас живыми!» Разуй глаза, нас больше. Согласен. Ну и ты, разуй глаза. Спокойно ответил Боб, подходя еще немного ближе. Обернись. Сварщик дернулся, словно ожидал предательства от своих людей, и покосился за спину. Но подвоха не заметил. Дроиды как стояли, подняв оружие, так и стояли. Да не здесь, а в операторской. Терпеливо подсказал Боб. Что захри Сварщик подвис, а я сразу же переключился на другую камеру. В операторской открылись крышки капсул, и три слегка полноватых мужика застыли, не торопясь вылезать. Лишь ошарашенно пялились на стену. Художник, конечно, из меня был не очень, но я вложил в свой рисунок всю экспрессию, на которую только был способен. Кровью. Ну, то есть кетчупом. Но у страха-то глаза велики. На всю стену, до куда смог дотянуться, я изобразил нашу версию логотипа заслона, то есть жопу слона с ушами. Плюс послание. Второго шанса не будет. Вы не посмеете. Запинаясь, пробормотал сварщик. Хочешь это проверить? Не советую, сказал Боб, а потом крикнул громче, чтобы все дроида услышали. Сейчас я расскажу, как все будет дальше. «С сегодняшнего дня картель расформирован. Вы вернете людям все, что у них украли, и покинете сектор. На это у вас осталось шесть часов и один транспортник». И тут Боба понесло. Не весь текст мы согласовывали заранее, и я бы, пожалуй, снизил градус пафоса, но не поправлять же друга в прямом эфире». Компания Чилап берет на себя полномочия по защите сектора. Наша цель — это обеспечение безопасности местных жителей. В первую очередь мы сами тут живем и хотим защитить наш дом от фогеров. У нас есть общий враг, про которого картель похоже забыл. Если вы об этом еще помните и не успели замораться, то получение для вас открыто. Каждый день в сети появляются новости о вылазках туманных, о нападениях на наши производства, шахты, заводы. И вместе мы сможем их остановить.